пламя хлестало из огнемета, пожирая коридор. Пластик покрытия пола и потолка изменил структуру и потек, как топленое молоко, темно-охристыми ручейками. Огонь разъедал мягкую основу наполнителя облицовки. Она под воздействием высокой температуры испарялась, наполняя воздух удушливым газом. «К чертям все!» – орала Рипли. Огонь коснулся серого облака огромной бесформенной массой выползающего из бокового тоннеля. И нестерпимая яркая вспышка взрыва ослепила ее. Плотный шар пламени несся навстречу, с гулом и скрежетом ломая стальные основания стен, разнося в клочья металл, труб, конструкции соединительных балок. Риплят швырнул огнемет и, собрав остатки сил, как пловец, бросающийся со старта в воду бассейна, нырнула в люк челнока. Коробка с котом, зажатая в руке, прогромыхала по сходням и, как живая, прыгнула на свое место в нишу под пультом. Пальцы впились в кнопку, и люк захлопнулся, отрезая помещение космического челнока от умирающего в агонии пожара корабля. Центральный терминал Настрома монотонным женским голосом произнес До автоматического уничтожения корабля осталась одна минута. Рипли на четвереньках подползла к креслу. Тело отказывалось подчиняться, сведенные судорогой ноги не двигались и приходилось тащить за собой, как лишний ненужный груз. Она подтянулась на руках и села в кресло пилота. Прохладная обшивка бодрила и придавала сил. Руки потянулись к панели управления. Минута. Всего-навсего шестьдесят секунд. Шестьдесят маленьких капель времени безостановочно падающих одна за одной. Шестьдесят капель. Это даже не глоток, этим нельзя напиться, но иногда, упав на благодатную почву, они могут разбудить жизнь. Великолепное простое устройство запуска системы сейчас казалось нелепым нагромождением клавиш и тумблеров. Вдруг пальцы ожили и забегали совершенно самостоятельно по панели управления они исполняли какой-то сумасшедший бешеный танец, и Рипли никак не могла сообразить, то ли она делает, что надо. Но вот на экране появились голубые буквы. «Готовность к запуску подтверждается». Последним аккордом этого соло на приборной доске большая клавиша запуска двигателей ушла в панель. Захваты, державшие шаттл в объятиях, с гулом отошли, и челнок повис в пространстве, отделившись от корабля. «Отстыковка закончена», — сообщил компьютер. Голос мамочки вновь наполнил пространство рубки. «До автоматического уничтожения корабля осталось 30 секунд». Двигатели тяжело вздохнули, и шатал медленно ускоряясь, пополз под брюхом громады звездолета. Начинаю отсчет. 28. Перегрузка навалилась на измученное тело Рипли. Громадная масса корабля не хотела выпускать челнок из путь своего тяготения. 27. Днище корабля все быстрее и быстрее мелькало над головой, как шоссе под колесами автомобиля. 26. Казалось, этому не будет конца. 25. На дисплее высвечивались значения растущей перегрузки. 24 рипли напрягала все мышцы тела, оттягивая широкую рукоятку форсажа на себя. 23. Быстрее туда, в спасительный бездны, в холодную, приветливую пустоту. 22 Корабль над головой все несся и несся прочь. 21! значение перегрузки росло приближаясь к 10g 20 26 миллионов тонн смерти все еще висели над головой 19 голос производивший отсчет времени отвратительно дребезжал 18 бортовые огни превратились в одну сплошную белоснежную полосу 17. Хрупкая женская фигурка в маленькой скорлупке пыталась преодолеть притяжение огромного корабля. 16. Время остановилось. Нет, правда невозможно, чтобы эта мука длилась бесконечно. 15. Господи, помоги! Если не ты, то кто же? Это уже выше человеческих сил, которых не осталось совсем. 14. «Еще немного, и эта проклятая перегрузка убьет!» «Тринадцать!» «Хорошо бы не видеть, заснуть, отключиться, забыть!» «Двенадцать!» «Челнок вырывался из поля корабля!» «Одиннадцать!» «Стена перегрузки рухнула, оставляя в теле ноющую волну напряжения!» «Глоток! Еще один!» «Десять!» «Господи, спасибо тебе! Только ты всегда можешь...» «Девять!» Настрома превратился в маленькую точку на бархатном черном покрывале космоса. «Восемь!» Дальше, как можно дальше от этого проклятого... «Семь!» Это межпланетное кладбище с беснующимся на нем дьяволом. «Шесть!» Главное, что это уже никогда не повторится. Пять. Жить. Это не так плохо, как иногда кажется. Четыре. Двигатели надсадно ревели, выплевывая плазму. Три. Прощай, Нострома, пусть тебя упокоит эта черная бездна. Два. Господи, прими их души. Один. Господи! Пространство раскололось. Холодный мрак космоса исчез за ослепительной вспышкой. Волна взрыва подбросила легкий челнок и принялась трясти его, как в лихорадке. Казалось, еще миг и тонкая обшивка не выдержит такой взбучки, лопнет. Даже сквозь сомкнутые веки был виден гигантский взрыв всепроникающий жар пожирал пространство, проникая через толстые тройные монокварцевые стекла иллюминаторов. Новое солнце разгоралось позади. Настрома умирал в адском пламени ядерного пожара. Ослепительный шар пылал, разбрасывая во все стороны кривые хвосты протуберанцев. Казалось, что все демоны вселенной собрались на шабаш и пляшут вокруг своего ночного адского костра, деля легкую добычу и стараясь урвать кусок побольше, проглотить в своем огненном, ненасытном чреве всю материю мира. Шар разрастался все больше и больше, и, наконец, рассыпался на множество разлетающихся во все стороны радужных ошметков. Свет взрыва постепенно умирал, уступая место вечному, ледяному мраку космоса. Лишь легкая облачко радиоактивной пыли мерцало в этой бездне, как памятник гигантскому космическому кораблю Настрома. «Я все-таки успела», — прошептала Рипли, убирая солбопот. Голова раскалывается. Боль пульсировала в висках четкими тугими щелчками. Она оторвала голову от подголовника кресла и посмотрела на коробку с котом. Джонси, свернувшись калачиком, лежал на дне и слабо щурясь шевелил усами. Рипли встала с кресла и, раскрыв коробку, вытащила его. «Иди ко мне, мой красавец!» Рипли прижала теплый пушистый комок к груди. «Джонси, ты со мной, и мы победили его!» Она поцеловала кота в мокрый нос и почесала за ухом. Кот щурился, мурлыкал и подставлял загривок под ее ласковые пальцы. После грохота и вой сирен на умирающем корабле пощелкивание приборов и урчание навигационной системы успокаивали, как стрека-цикад солнечным летним днем. Тишина и ритмичная работа приборов наполняли голову рыхлой и пушистой, как шерсть Джонса умиротворенностью. Рипли открыла крышку анабиозного бокса. Приятный желтый свет наполнил камеру. Она посадила кота внутрь. Джонс сразу нырнул в теплую нишу бокса и принялся медленно вращаться на одном месте, мелко перебирая передними лапами. «Делаешь себе гнездо?» Рипли улыбнулась. «Я сейчас приду. Жди». Она опустила прозрачный лепесток колпака и опустилась рядом на пол, расшнуровывая ботинки. Шнурки путались в уставших пальцах, зажатое голенище не хотело отпускать их, и ей никак не удавалось ослабить тугую перевесь, вьющуюся через стальные кольца. Рипли поднялась, подошла к шкафчику в стене и вынула из него тяжелый армейский нож. Острая сталь, В одно мгновение решила все проблемы. Ботинки с перерезанными шнурками упали на пол. Прохлада пола освежала. Рипли пошевелила пальцами. Теперь комбинезон. Он был весь забрызган кровью. «Это Паркер», — подумала Рипли, — «когда я подошла к нему». Пуговицы запеклись в темной густой жидкости и практически срослись с петлями. Расстегнуть их не было никакой возможности. Придется резать. Она медленно по одной срезала застежки и бросала их на пол. Змейка, находившаяся под пуговицами, тоже пропиталась кровью и не хотела выпускать тело из грязного мешка комбинезона. Рипли просунула нож в воротник и, перерезав его, начала распускать ткань. Проделав разрез от плеча к стопе, она вынула из негнущегося рукава руку и принялась освобождать другую. Комбинезон задубел и снимался с трудом, но ей все же удалось содрать его с себя. Покончив с этим, Рипли собрала останки одежды и запихнула их в жерло мусоросборника. Под комбинезоном была надета футболка. Она вся пропиталась потом и мокрой, вонючей тряпкой повисла на теле. Рипли поступила с ней так же, как и с комбинезоном. Просунув под ворот нож, она разрезала ее до самого подола и с отвращением выбросила. Разрезанные на боках трусы полетели следом. Рипли вернула нож на место. Ну все, теперь в душ. Она вошла в небольшое помещение, нажала на стенки кнопку. Из потолка пошел дождь. Рипли подставила лицо под прохладные струи и замерла, закрыв глаза.